Глава 59. Ай-я. Перед очередным слушаньем я нервничаю. Демит крутится больше обыкновенного, не даёт покоя, часто хочется в туалет. Буквально перед приездом сходила пописать, но снова хочется. Ещё и эти пиночки безжалостные. Ох, маленький, за что ты меня так пинаешь? Такой кроха, но уже со своим характером. Папу просто обожает. Когда слышит голос Тараса, Чувствуют его прикосновение, крутится юлохи, машет ручками. Тарас уехал рано утром. Я ещё спала. Он разбудил меня, поцеловал крепко-крепко, пообещал, что скоро будем вместе, не расстанемся ни на один день, поклялся. Я отпускала его со слезами. К концу беременности я снова становлюсь плаксивой, как в самом начале. Меня умиляет и трогает, раздражает и бесит то, На что я и внимания не обратила, не будь я в положении на глубоком сроке. Со мной адвокат в коридоре дежурит охрана, нанятая Игнатом. Я в безопасности, но всё же это не избавляет меня от необходимости контактировать с Уваловым и Ко. Видеть их, слышать, наблюдать улыбки полные превосходства. Они разговаривают о чём-то вполголоса и смеются, посмотрев на меня. Господи, бесят. Потом Кананенко отталкивается, легко встаёт и направляется в мою сторону. Адвокат напрягается, мгновенно предупреждает, что говорить со мной до начала слушания не стоит. Это будет расценено как давление, и даже направляет на лицо Каноненко камеру телефона. Тому плевать, садится в соседнем ряду. Нас разделяет проход. Кананенко едва заметно прохладно улыбается. Когда-то его улыбка казалась мне улыбкой уверенного в себе человека. Сейчас для меня это улыбка мрази. Он и Тимур, оба мрази, спелись и не стыдно им судиться с беременной. А что если я начну рожать? Начну рожать прямо на одном из таких слушаний. Господи, какие нехорошие мысли лезут в мою голову. Пытаюсь отвлечься, краем глаза наблюдаю за Уваловым. Возле него суетится его ассистентка. Она уже родила, но они еще не поженились. Пылинки сдувается со своего ненаглядного проходит расческой по его волосам, поправляет галстук. Увалов сидит с видом царя. Между ними происходит короткий диалог. Увалов отказывает с раздражением. Помощница покидает зал в расстроенных чувствах. Рекомендую отказаться, негромко говорит Кананенко. Сегодня ты точно лишишься третьей бизнеса. Он больше никогда не будет прежним, чем ты занимаешься сейчас разрабатываешь эксклюзивные линейки для небольшого числа покупателей. Но у Тимура в планах сделать массовое производство, поставить его на большой поток. Это принесет большую прибыль. Я ни за что не дам превратить свое детище в массовый ширпотреб. Но он им станет. Нет, не станет. Даже если вы выиграете, 70% еще останутся у меня. Станет, станет, уверяет меня Кононенко. Не сразу, но В итоге ты как та старуха из сказки о рыбаке и рыбке, останешься у разбитого корыта. Знаешь почему? Потому что ты сделала неправильный выбор. Отвергнутые мужчины такие жалкие, говорю я. Жалкие, глухие и слепые. Что ты имеешь в виду? Оглянись, ничего не замечаешь. Собрал армию адвокатов, объединился с другим мужчиной, чтобы повоевать против беременной девушки. Да вы просто рыцари какие-то. Рыцари ордена убогой гнили. Всё, больше не хочу с тобой говорить. Поднявшись, я направляюсь в туалет, заранее себя готовя к убогости туалетов заведения. Как бы презентабельно не выглядело здание суда, туалеты здесь просто отстой. В туалете возле приоткрытого окна замечаю девушку Увалова. Она говорит с кем-то по телефону, спрашивает о девочке, переживает. Думаю, речь идёт о малышке. Из разговора я поняла, что девочка болеет с температурой. А её мамочка здесь обхаживает Увалова, потому что ему нужны зрители триумфа, удивительно напыщенный мерзавец. Покинув кабинку, я тщательно мою руки. Девушка Увалова моет лицо под струёй ледяной воды, потом пытается поправить макияж. Бесполезно, замечаю я. Видно, что вы плакали. Аня, кажется. Да, Аня. Мне нельзя с вами говорить. У вас малышка? Как назвали? Алиса. Красивое имя. В детстве я часто спрашивала маму, почему она не назвала меня Алисой. Спасибо. Да, она самая лучшая. И болеет. Да, реакция на испорченную смесь отравления. Думаю, вам бы очень хотелось быть с ней. Аня снова разревелась. Мой вам совет. Собирайтесь и езжайте к своей малышке. Ей всего несколько месяцев, и очень нужна мама. Увалов большой мальчик. И он точно сможет сам себе подать стакан воды или кофе. Он ждал сына. Неожиданно делится Аня. Нам на узи ставили сына, а я родила дочь. Врач ошибся. Вы еще не женаты? Нет. Увалов обещал жениться после рождения сына. Теперь он ждет победу над бывшей. Простите, сморкается в платочек. Мне даже жалко ее стало. Такая маленькая, растерянная, раздавленная авторитетом Увалова. Знаю, он это умеет. Но тем не менее не всё потеряно, если она пытается. Он не выиграет, делюсь шёпотом. Боже, сама в этом не уверена, но говорю так, будто это правда. У нас припасёнку Озер в рукаве, добавляю небрежно. Для вас это означает, что Увалов не женится. Потом он, возможно, пообещает ещё что-то труднодостижимое и снова не женится. Я знаю, что он начал гулять от меня только потому, Что такого человека, как он, задавливают комплексы, понимаете? Он комплексовал, что у меня бизнес стал больше и круче, чем у него. В постели появились сложности. Он из тех, кто чувствует себя мачо только когда сильнее. Если его кладут на лопатки, он даже не в силах доказать обратное и бороться честно, достигать целей. Гадит из-под тишка, качая головой. Потрахивает провинциалочек, например, Самоутверждаясь за ваш счёт и за счёт вашей дочери. Это не так, но её взгляд выдаёт обратное. Она понимает, знает, чувствует, но боится в этом признаться. Скажите, сколько раз увал за сегодняшний день поинтересовался состоянием Алисы? Спросил, какая у неё температура, как у неё животик, плачет ли она или только о себе и говорил? Сколько раз он спросил о Алисе? наседаю. Скажите. Ни одного, выдыхает тихо и вдруг бурно начинает плакать. "Соберитесь", протягиваю ей бумажное полотенце. "Поезжайте к дочери, будьте с ней рядом. Кроме вас у нее никого. А это ничтожество, что сидит в зале, пусть любуется сам собой. Я даже просила, только что просила, он не разрешил", бурно всхлипывает Аня. "Люблю его на сегодня" Просто ненавижу. Ненавижу, как он может. Это ведь и его дочь. Боюсь она только ваша. И ничего с этим нельзя поделать, кроме того, чтобы быть для неё действительно нужным и важным человеком. Поеду, кивает Таня. Всё равно мы живём отдельно. Тимуру мешали спать ночные бдения Алисы. Я даже не сомневалась в этом. Хотя нет. Он он может перестать платить за квартиру и за няню. Ужасается она. — Тогда мы с Алисой окажемся на улице. На миг я раздумываю, протянуть ли руку помощи этой запутавшейся дурёхе. Боже, и почему я стала такой доброй? И кого я жалею? Любовницу бывшего